Уже после нескольких перекладных, сидя в своем уютном автомобиле на заднем сиденье, Гера достал из кармана бумажник, а из бумажника фотографию Насти, Ту самую, которую он сделал тогда, в самом начале своей новой карьеры. С чем же он остался в результате? Да ни с чем. Герман стиснул зубы, понимая, что сотворил несусветную глупость. Променяв Настю на какую-то фантастического полета мега стерву. Попал одним словом. Но, как ни странно, чувство любви к собственной, еще официально не разошедшейся с ним жене, у него не было, все перегорело, и осталось лишь досада на себя, на собственный неправильный ход. Поставил не на то поле. Надо было на красное, а я кретин сварил все на черное. «А 50-50 самый обидный результат вероятности на свете, когда твоя большая надежда вдруг оборачивается огромным разочарованием», изъяснялся Гера сам с собой при помощи рулеточных терминов. Коньяк требовал надрыва, и Герман набрал номер своей бывшей поднебесной квартиры. Но вместо голоса Насти он услышал голос какого-то мужика, который, видимо, учился говорить по-русски, и с ужасным прононсом, поинтересовался у Геры, кого ему, собственно, позвать. до «Да какого черта!» — выругался Гера, «что за день сегодня, куда ни плюнь, везде какие-то иностранные шпионы!» И, угадав прононса незнакомца-англичанина, перешел на английский. «Who the hell are you?» «Меня зовут Артур!» — отозвался воспитанный англичанин. «А какого ты черта делаешь в этом доме, Артур?» С издевкой продолжал Гера, убежденно не собираясь становиться на путь джентльменства. «Я здесь живу, сэр!» Все так же вежливо ответил Артур, для пущего эффекта затянув гласную в слове «сэр». «Вот как!» «А где же в таком случае моя...» э -э...? «Где же тогда Настя? Она что, сдала тебе квартиру?» «Анастасия вместе с ребенком и няней...» На приеме у детского дантиста. У мальчика режутся зубы, он плохо спит, сэр. А ты тогда что делаешь один в чертовой квартире? Я уже сказал вам, сэр, что я здесь живу. В качестве кого? Я друг Анастасии. С кем имею честь? Друг. Из геры разом выкачили весь кислород и вместо него напустили сернистого газа. Дышать не стало решительно никакой возможности. Вот как. Знаешь что, друг? Да пошел ты. Простите, сайр. Пошел нахуй, я сказал. Выпалил Гера и бросил трубку так, что она попала в голову шофера. Тот от неожиданности потерял руль, и они чуть было не ушли с дороги. Водило был опытный, сумел выровнять машину и вопросов задавать не стал. Он слышал разговоры, почти все понял.